Театр Абуки представляет Джон Фаулз «Башня из черного дерева» Перевод с английского Константина Чугунова «Он побывал в лесах глухих, проехал много перепутий, встречал немало всякой жути и, наконец, перед собой увидел в дебрях путь прямой». Кретиен де Труа, Ивейн. Перевод со старо-французского Микутевича. Один. Дэвид приехал в Котмине в среду во второй половине дня. Через сутки после того, как причалил в Шербуре и, нигде не задерживаясь, повел машину в Авранж, где заночевал. Это позволило ему оставшуюся часть пути проехать при свете дня, полюбоваться чарующей, как сновидение картины шпилевидных скал вдоль отдаленных берегов Мон-Сен-Мишель, побродить по улицам Сен-Малой и Динана. Потом он свернул на юг и выбрался на шоссе, прорезавшее живописную сельскую местность. Стояла чудесная сентябрьская погода. Его сразу пленили мирные пейзажи с ухоженными фруктовыми садами и полями, задумчивыми и уставшими от бремени урожая. Дважды он останавливался и наносил на бумагу особенно приятные сочетания красок, параллельные полосы акварелий разных тонов и оттенков, помечая своим четким почерком масштаб. Хотя в этих его пометках и содержались некоторые указания на внешнее сходство с натурой. Одна цветная полоска поля, другая, освещенная солнцем стена, Третий — отдаленный холм. Он ничего не рисовал. Лишь записывал число, месяц, время дня и погоду. Потом ехал дальше. Он испытывал легкие угрызения совести от того, что так приятно проводит время один, без бет, после бурного объяснения накануне отъезда. Однако прелестная погода, новые впечатления и, конечно, беспокойная и вместе с тем радостная мысль о цели путешествия, к которой он приближался, все создавало приятную иллюзию холостяцкой свободы. Последние мили пути, пролегавшие по Пимпонскому лесу, одному из нетронутых еще обширных массивов Британии, были поистине чарующие. Прямые зеленые и тенистые дороги с редкими солнечными просветами в узких просеках, рассекавших бесконечные заросли деревьев. Его представление о крае, где старик прожил последние годы и где обрел наибольшую славу, сразу приняло конкретное очертание. «Сколько ни читай, каково бы ни было воображение, ничто не может заменить то, что видишь глазами». Еще не добравшись до цели, Дэвид уже знал, что ехал сюда не напрасно. Скоро он свернул на совсем узенькую и пустынную лесную дорогу. «Вуа коммуналь». Коммунальную дорогу, французский. И, проехав около мили, увидел искомую надпись. «Мануар де Комине «Шеман приве». Усадьба Котмине. Частная дорога. Французский. Далее путь преграждали белые ворота, которые ему пришлось самому открыть и закрыть. Ещё с полмили, и снова ворота, как раз в том месте, где порядевший лес открывал вид на залитый солнцем запущенный сад. На перекладине ворот деревянная табличка с надписью. Дэвид улыбнулся. Под французскими словами «Шьон мишон» — «злая собака». Стояли английские. Без предварительной договоренности посетителям въезд строго запрещен. Словно в подтверждении серьезности этой надписи на воротах изнутри висел замок. Похоже было, что его приезда никто и не ждал. На мгновение он растерялся. Чего доброго старый хрыч вообще забыл о своем приглашении? Дэвид, отойдя в холодок, смотрел на освещенные солнцем ворота. Нет, не мог он забыть. Ведь еще на прошлой неделе Дэвид послал ему записку с напоминанием о предстоящем приезде и выражением благодарности. Сзади раздалась птичья трель, похожая на неумелую игру на оловянные дотки. Он оглянулся, но птиц не увидел. «Птица явно не английская», — подумал Дэвид. «Но сам-то он англичанин, и не к лицу ему бояться какой-то собаки. Надо действовать. Не может же он...» Дэвид вернулся к машине, заглушил двигатель, запер дверцы и, подойдя снова к воротам, перелез на другую сторону. Он шел по дорожке среди старых яблонь, усыпанных плодами красных сидровых сортов. Кругом была тишина, ничто не говорило о присутствии собаки. На солнечной поляне среди моря гигантских дубов и буков одиноко стояла мануах Не совсем то, что Дэвид ожидал увидеть. Вероятно, потому что слабо владел французским и, если не считать Парижа, почти совсем не знал Франции. Иначе не перевел бы это слово буквально, как английское «замок». В действительности же это строение напоминало скорее жилище зажиточного фермера. Ничего особенно аристократического в его фасаде не было. Светлая буро-желтая штукатурка, пересеченная крест-накрест редкими рыжеватыми планками. И темно-коричневые ставни. К восточной стороне дома примыкала небольшая прямоугольная пристройка, сооруженная, по всей видимости, в более позднее время.